2-20. Две недели, заполненные суетой, промелькнули в один миг. Но, как и намечали к 20-му числу, жизнь в крепости вошла в спокойную, хотя и новую колею. Все жители поселков разместились в помещениях, вырубленных внутри скал. Вышло что-то вроде гарнизонных общежитий. Места хватило всем, правда, вышло тесновато. Но народ, ворчавший первые дни, потихоньку успокаивался. Немалая заслуга здесь была нашего интенданта. Опытный и мудрый человек, едва вернувшись из поездки, он поговорил со старостами. Уж не знаю, что Денис им рассказывал и чем убеждал. Вечером они с Рину выступили с речью перед жителями своих поселков, так что теперь все считали себя в отпуске и пытались предаваться безделью. Конечно, условия тут не ахти для отдыха, развлечений мало, вернее их нет вообще, всем поначалу было скучно, но затем народ взялся за инструмент и начал приводить в порядок свои жилища. Все-таки сделаны они были грубовато. Зато теперь наши недочеты при строительстве не давали работящим мужикам маяться дурью. Поработают киркой или резцами пару часов, а затем собираются в кружки по интересам и налегают на пиво. Интендант, видя такое дело, приказал срочно поставить его еще бродить и объявил ячмень стратегическим продуктом. Женщинам было и проще, и сложнее одновременно. Забота о семье на новом месте не давали им скучать». «Денис — вообще золотой человек. Мало того, что он вечно поддерживает меня опытом и советом, так и связями обладает невероятными. Не знаю, каких усилий это стоило, но из Риташа он привел огромный обоз продовольствия, явно больше, чем было положено по нормам на три месяца. Одно дело — получить то, что полагается, а другое — убедить выдать лишнее». Он и с медикаментами помог ротному лекарю. Начальник медслужбы «Луча» не хотел выдавать ему медикаменты. Уже в который раз задумываясь, почему он до сих пор в лейтенантах ходит и в роги слушает. Но несмотря на все эти вечера, когда он делится опытом, все не решаясь спросить у него лично, а у других как-то неправильно. Вся эта суета с переселением прошла мимо меня, почти не потревожив. Даже нагрянувший праздник основания Гардера не затронул меня своими тревогами подготовки и радостями застолья. Присутствовал на торжественной части, поднимал бокал вместе со всеми, даже что-то говорил сам. Но мыслями был в это время далеко. Я целиком ушел в заклинание, висящее над моим артефакторным столом. Очень уж хитрое плетение я пытался освоить». Полное тонких нитей, сложных переходов, с необходимостью вносить его в заготовку полностью, единым, неразрывным заклинанием. Сначала его линии мне снились, потому что не мог в них разобраться. Не представляю, как раньше маги по плоским схемам работали. А когда плетение, наконец, далось мне, то из снов все равно не ушло». Если вы за пять дней сделаете почти семь сотен артефактов с одним и тем же заклинанием, то в краткие часы отдыха и во сне вам не будет от них покоя. Невероятный объем работы. Скажи раньше, что это реально для меня. Не поверил бы. Ни за какие деньги я бы столько не сделал. Но кто говорит о деньгах в такое тревожное время? Долг может заставить совершить невозможное. Все мечи и алибарды гарнизона в момент удара на секунду увеличивали свой вес в 4 раза, окутываясь темным сиянием псевдоматерии. Пробы на манекенах в броне показали, что этого вполне достаточно для серьезного увеличения пробивной силы. Теперь и рубящие удары, даже по сильным местам доспеха, стали грозным приемом, позволяя прорубать броню или выбивать оружие из рук противника. Нужно только немного привыкнуть отдавать команду в нужный момент. К тому же необходимо приловчиться к поведению меча во время действия заклинания когда на секунду псевдоматерия окутывает лезвие, а затем исчезает из нашего мира. И даже вне зоны источника их накопителей хватало на десяток ударов. Для этого пришлось в рукояти оружия поместить солидный шарик рагнидия. Повезло, что мечи изначально делались с небольшой полостью в ней. Все же кузнецу меньше работы. К моему восторгу такой огромный объем работы дал мне новый скачок способностей. Мелькнула даже мысль, что мастером я могу стать еще до истечения двухлетнего срока. Но я ее тут же поймал и безжалостно порвал на мелкие клочки. Я, конечно, маг, из глаз это смешно, но лучше перестраховаться». А вот от легкой эйфории никуда деться я не сумел Впрочем, возможно, она и дала мне возможность Осуществить задумку с барбютами Которую просто скопировал с гвардейцев покое в сердце Проще, конечно Теперь прорезь для глаз и дыхания Прикрывала пластина от магического доспеха Стрелы уже можно не опасаться Болтом метателя с близкого расстояния И под прямым углом можно пробить Но тут уже шлем в любом месте не выдержит Шлемы, к счастью, уже не снились. Привык. Рогниди закончился до крошки. Все дела в крепости завершены. Патрули до конца системы долин ходят строго по графику. Утром уходят, вечером возвращаются. Каждый берет два комплекта из пяти сигнальных амулетов. Они пронумерованы. Активация первого означает, что патруль достиг контрольной точки. В нашем случае второго поселка. Второй — обнаружена опасность. Третий — обнаружен портал. Четвертый — под атакой людей. Пятый — под атакой темных. Еще пять из второго комплекта будут означать силу портала или количество напавших. Кажется, мы сделали все, что могли. И теперь можно предаться безделью в компании остальных офицеров. Сегодня у нас арт-дежурный офицер. Только его нет в Большом Зале Цитадели. «О, Аор, а твоя тезка Аори о тебе спрашивала?» Рам глядел на меня и лукаво улыбался. «А кто это?» — не понял я. «О, как все запущено!» — воскликнул Брик, пытаясь стукнуть меня по плечу. И попадая, не так просто увернуться от мастера меча «Это одна из красивейших девушек изумрудного, учительница общего в школе. Динис. вот от кого не ожидал, тоже улыбается. Не может быть, что же она хотела от меня?» «Я почувствовал, как краснею. Темные. Тело, что же ты меня подводишь? О том, что она что-то хотела от тебя, пока говорить рано, но ты произвел впечатление почти на все женское население изумрудного. Многие горят желанием свести с тобой знакомство», — улыбаясь, пояснил Рину. «Но твоя занятость...» Занятость возопил рам, возмущенно вскакивая со скамьи. Скорее его стеснительность и ретирады, доведенные почти до совершенства, ставили крест на всех их попытках знакомства. Ну, с усмешкой протянул Рину. Можно и так сказать. Тогда выражусь так, чтобы нашему любителю мемуаров было понятней. А Ори решилась на стремительный обходной маневр и спланировала яростную атаку. Э. «Это все, что я смог из себя выдавить. Разузнала, что ты вчера закончил с последними артефактами и начала наводить мосты», — снисходительно добавил Рам. «Мосты?» — я, наконец, взял себя в руки. «Стыдно немного, но что поделать? Ведь действительно избегал всех этих восхищенных девиц из Изумрудного. Она с подружками хотела бы присоединиться к нашей вечерней беседе в клубе». Рам улыбается от уха до уха, подлец. Я под их взглядами, как на сковородке. «Там еще и подружки?» «Э, нет, твое дело заниматься своей тёской, а на наших девочек не отвлекайся, а то я смотрю, ты бросаешься из крайности в крайность». «Рино грозит мне пальцем». «С каких пор у вас есть девочки?» «Я огрызаюсь». «Тоже со вчерашнего дня». «Ну, в отличие от некоторых магов, отдающих все силы своему искусству, мы не забывали и о реальном мире». «И это говорит человек, заставивший меня сделать почти тысячу артефактов за две недели, превратившего меня в человека-артель. Ну, погоди, я тебе это припомню». «Так что с ее подружками мы знакомы уже давно. Знаешь, иногда приятно провести вечер не в клубе с вами и вестником в руках, а под звездами с девушкой, подсмеивается Рам». «Эй, молодой, ты имеешь что-то против нашей компании?» Грозно вопрошает Денис. «Нет, ты что, старший товарищ, просто я за разнообразие досуга», — ехидно отвечает Рам на притворный дружеский гнев. «То-то, то будешь пить по вечерам кислятину в наказание. Ты что, не опускайся до столь мелочной мести», — испугался Рам, который был ценителем вина и вместе с Бриком пытался нас научить в нем разбираться. «Так я и знал!» — обвиняющим жестом пкнул ему в грудь Денис. «Он терпит нашу компанию только из-за вина!» «Вот так и всплывает правда!» «Бей его!» — командует Рино, и на пару с комендантом наваливается на рама, шутливо пытаясь задушить его. «Вот так меня поставили перед фактом, что вечером в нашем клубе появятся девушки!» Сидя на своем любимом кресле у камина, я пытался подавить волнение. Все же мой опыт общения с прекрасной половиной человечества был невелик, да и давно устарел, еще со времен школьной скамьи. Так что я лихорадочно обдумывал подходящие темы для беседы. «Привет, мальчики, к вам можно?» — оборвал моими метания нежный голос. «Конечно, конечно, мы встали, приветствуя очаровательных гостей». «Мы уже заждались. И почему вы захотели прийти сами?» — стал возмущаться Рино. «Ой, тогда мы не смогли бы спокойно собраться. Ты бы постоянно нас поторапливал». Одна из девушек покачала перед его носом пальчиком и решительно опустилась к нему на колени. «Или ехидничал», — засмеялась другая. «Девушки, познакомьтесь, это наш герой, маг воздуха и земли, лейтенант, младший мастер Ранит. Но для вас просто аор». А это Ланис, Риола и Аори, самые красивые девушки риташского луча. Очень рад с вами познакомиться. Я постарался изобразить лучшую свою улыбку. Надеюсь, я не выгляжу как счастливый идиот. И нам, — заулыбались девушки в ответ. Улыбались они гораздо лучше меня, просто обворожительно. «Аор, а почему вы не тренируетесь утром с мечом? Все остальные выполняют комплекс с мечом, а вы нет». Аори подняла на меня взгляд из-под челки. «Давайте на «ты», я еще не дожил до седин. «Соберись, Аор, не нужно блеять». «Легко, но не уходи от вопроса, ведь поселок подарил вам...» «Ой, тебе красивый меч», поддержала подругу Риола. «Девушки, ну я ведь маг». «Нельзя идти на поводу, нужно атаковать в ответ». «Это я помню точно». «Ну и что?» — округлила глазки Ланис. «Мужчина с мечом выглядит гораздо... гораздо мужественней. Вот, согласен, но какой меч мне подарили? Так просто меня не возьмешь, а девушка сама подставилась». «Большой?» — помог я с ответом. «Посмотри, например, на Рину. Он здоровый, мускулистый, если он махнет таким мечом. Сразу видно. Воин». Риола довольно заулыбалась. Рам хотел, видно, что-то вставить язвительное, но получил в бок локтем и благоразумно промолчал. «А ты? А что я? Я демонстративно пощупал бицепс. Лучше я каменюку в пару сотен килограмм вокруг себя кружить заставлю. Каждому свое. Сильным воинам большие мечи, а хилым магом маленькие камни». Я, конечно, изрядно прихвостнул. даже у магии есть свои ограничения, и вес для левитации — одно из них, но своего я добился. Девушки заулыбались. Впрочем, даже без улыбок они были обворожительно красивы, ничуть не похожи друг на друга, и каждая по-своему прекрасна. Риола высокая, стройная, с длинной гривой волос пшеничного цвета и голубыми глазами. Не знаю почему, но меня всегда пугали люди с такими глазами. Мне тяжело встречаться с ними взглядом. Что-то в них есть пугающее и холодное. Но, конечно, девушка эффектная, под стать Рину. Приятно глянуть на них вместе. Как говорят, идеальная пара: Ланис пышная маленькая зеленоглазая хохотушка с густой копной рыжих кудряшек. Иаори, кореглазы, с тонкой талией и тяжелым водопадом каштановых волос до да лопаток. Мне всегда нравились женские имена, начинающиеся с гласных — Орио, Улия и Аори. Признаться честно, девушка мне очень понравилась, и я провел прекрасный вечер, наслаждаясь беседой и ее красотой.